приду. Зульфия поставила будущую шурпу на огонь и удалилась, а Анастасия готовила самый изысканный завтрак, сваренные вкрутую яйца. Два символа мироздания, окруженные бурлящей водой, выглядели, хотя и не золотыми, но очень похожими на белый мрамор. Закипающая баранина распространяла умопомрачительные запахи, от которых у Насти закружилась голова и свело судорогой внутренности. Бросив недоваренный завтрак, она выскочила из кухни. Через несколько часов врачиха, чем-то неуловимо похожая на аптеродактиля, подтвердила счастливые опасения. Настя вышла из консультации и увидела, что из-за серых низких туч выглядывает краешек солнца. Она брела по Москве, и этот привычный город казался ей в чем-то новым. Она заметила на каждом шагу детали, которых не видела раньше. Прибили вывеску над бывшей пельменной, из которой следовало, что вместо пельменей здесь теперь будут лепить авиабилеты. Снова собралась демонстрация на Пушкинской. В этом не было ничего нового и удивительного, но раньше она этих демонстраций просто не замечала. Какая-то полная женщина в очках, что то Тарьяна выкрикивала, при этом широко жестикулируя, и Настя чувствовала к ней едва ли не жалость. Женщина все-таки должна быть занята извечным женским существованием. А в политике баба похожа на львицу, Которая пытается освоить премудрости слоновой походки. Беда, если это удается. Ну вот, новость. И новость грустная, почти трагическая. Закрыта кофейня на Бронной, Там, где Маргарита варила ароматный напиток. А, впрочем, именно к кофе Настя в данное время испытывала Некоторое недоверие. Закрыли и закрыли. Пусть продают гамбургеры, пищу не только богов, но и всех смертных. универсальную. Спецкурс по Достоевскому читал извечный депутат и публицист демократического толка, сподвижник Сахарова и продолжатель общего дела прогрессивно настроенной русской интеллигенции Юрий Варягин. Достоевский был жутко несексуальный писатель. Иногда мне кажется, что он жуткий лгун. Заявить, что Сонечка Мармеладова проститутка — вздор. Я где-то уже писал, что она торгует телом, которого нету. Представить себе Сонечку, которая спит с каким-нибудь клиентом, невозможно. Запрещено всей структурой романа. И все домогательства вокруг нее просто смехотворны. Но ну какая она проститутка! Она святая, без тела! И Настасья Филипповна — выдуманная страсть. Желание Достоевского перевоплотить свой неудачный роман с Сусловой породило целый поток этих инфернальных героинь, но все они какие-то абстрактные. Услышав свое имя, Настя невольно вздрогнула, но потом сосредоточилась на словосочетании «выдуманная страсть». Боже, как точно! И сколько же их было, этих выдуманных страстей! И зачем они были? Что значит простая механика отношений, если люди не нужны друг другу? Да ничего, ровным счетом ничего. Эти люди, расставшись, не думают друг о друге, а случайно встретившись, ничего не испытывают, даже приливов в памяти. Значит, ничего не было, ничего вообще не бывает, если не помнишь. И в моей жизни был только Ростислав один. Был и есть, потому что никого больше я не помню или не хочу помнить. Все они были возлюбленными абстрактной героини Настасьи Филипповны, но не моими. Вечером Настя ждала Ростислава. Ей обязательно позарез нужно было рассказать ему все именно сейчас, сию минуту. Но он не появлялся, несмотря на наступившее темное время суток. Его не было ни в Сибири, ни в пустующей, несмотря ни на какие трагедии, ни в телекомнате, где мужчины с неизменным удовольствием смотрят урок аэробики.